Разминка мирного воина для спорта и жизни. Все четыре года, проведенных мной в Калифорнийском университете, я знал, что буду делать каждый день. Я с товарищами по команде начинал с того, что пробегал вверх и вниз по каждой лестнице в вестибюле Хармонского зала. Затем, хрипя и сопя, мы добирались до спортзала и проделывали в быстром темпе серию силовых упражнений, в том числе на растяжку и ходили на руках. От этого большинство людей скрутило бы. И это была единственная наша разминка. Как многие другие спортсмены, отошедшие от соревнований, я прекратил делать все упражнения на какое-то время, потому что не верил, что одна моя старш... старая разминка, не говоря о последующих трех часах тренировок, может поддерживать жизненные силы и здоровье. Так что... Так что через несколько месяцев относительного бездействия я пережил свой послеуниверситетский спад и потерю формы, и вскоре осознал важность логичной системы разминки. На следующих страницах я описываю другой вид разминки, подходящий для жизни и спорта и основанный на тренировке мирного воина, описанного в книге «Повседневное просветление». Это разминка, которая занимает меньше четырех минут Простая и эффективная серия из 10 переходящих друг в друга движений включает в себя глубокое дыхание и облегчение напряжения. Она объединяет элементы силы, гибкости, выносливости, чувства равновесия и координации в приятное и легкое упражнение. Соединяя в себе элементы и энергии из йоги, боевых искусств танца и современной ритмической гимнастики, эта четырехминутная серия упражнений объединяет тело, дыхание и внимание, чтобы создать идеальную разминку для спортивных занятий и жизни. Это отличный способ избежать травм, улучшить физическое и умственное состояние и подготовиться к катанию на лыжах, велосипеде, игре в гольф или теннис, ходьбе и бегу. Исходя из принципа «лучше что-то, чем ничего», я рекомендую эту разминку любому, кто понимает важность регулярных упражнений, но сам пока не начал ими заниматься. Все упражнения, будь то ритмическая гимнастика, йога, танец, традиционная гимнастика или боевые искусства, соединяют в себе элементы тела, дыхания и внимания. Разминка «Мирного воина» использует все три этих элемента – Спустя 4 минуты, выполняя несложную серию движений, вы почувствуете себя более внимательным, энергичным, гибким, сконцентрированным и открытым. За 4 минуты вы можете улучшить спортивные результаты или просто легко начать свой день. Если вы каждый день будете выполнять эту разминку, она принесет больше пользы, в том числе уменьшит вызванное стрессом напряжение многие часы спустя. Основные принципы. Упражнение хорошо настолько, насколько нормальна поза, в которой вы его выполняете. Обращайте внимание на правильную позу и положение тела. Проверяйте свои движения перед зеркалом. Каждый день старайтесь улучшить и усовершенствовать любое движение. Убедитесь, что есть ли свободное пространство для занятий минимум 2 на 3 метра. Двигайтесь медленно, расслабленно и осознанно. Обращайте особое внимание на глубокие напряженные вдохи. Согласуйте дыхание с каждым движением, как указано. Сильно вдыхайте носом, выдыхайте носом, ртом или тем и другим. Ставьте ноги примерно на ширине плеч, иногда немного уже, иногда шире, в зависимости от того, как удобней. Чтобы закончить серию этих упражнений меньше, чем за 4 минуты, выполняйте каждое движение от 1 до 3 раз или большее количество раз с более быстрыми элементами. Большая растяжка. Указание. Вдыхаете, поднимая руки вверх и наклоняясь назад. Выдыхаете, опуская руки вниз и наклоняясь вперед. Сложите ладони, подняв руки над головой, затем согнитесь и опустите их за головой. Потянитесь немного назад. Выпрямите руки и все тело, затем вытяните руки вперед и вниз широкой дугой, сгибая колени, при этом позволяя голове склониться на грудь. В положении снизу руки уходят назад, когда вы быстро выпрямляете ног коленей, а затем сгибаете их. Затем вы завершаете движение, вытягивая руки вперед и вверх, вставая и соединяя ладони, и начиная повтор, если этого хочется. Не забывайте сгибать колени во время движения вниз. Быстро выпрямляйте ноги, когда заканчиваете движение вниз. Польза. Укрепляет все тело. Осторожно растягивая мышцы спины. Готовит тело к следующим упражнениям. Го начинает высвобождать напряжение в груди и в верхней части тела. Боковые наклоны. Указания. Вдыхайте во время наклона в бок. Выдыхайте, когда приседаете. Присядьте с прямой спиной наполовину, согнув руки и напрягите все мышцы, как показано на рисунке. Вытянитесь вверх и вбок. Присядьте, как показано на рисунке, положив локти на бедра, затем вытянитесь вбок в другую сторону. Все время равномерно распределяйте вес. Бедра движутся в противоположном от рук направлении. Выпрямляйтесь под прямым углом, заведя руку за ухо. Польза. Открывает грудную клетку и укрепляет легкие. Боковое растягивание спины придает жизненные силы, очищает энергию в области головы и плеч. Расслабление шеи Указание Вдыхайте постоянно, когда голова совершает три полных круга, возвращаясь к конечной позиции слева, как показано на рисунке. Затем выдыхайте воздух полностью. Когда голова расслабляется, оказавшись внизу спереди, готовьтесь снова вдыхать три круга, но теперь в противоположном направлении. Голова во время превращения расслаблена. Вес головы обеспечивает растягивание и последующее облегчение. Держите зубы сжатыми, но не стиснутыми. Держите плечи спокойно и ровно, когда голова расслаб... расслабленно движется по кругу. В конце третьего круга, когда голова поворачивается в сторону немного назад, легкие должны быть заполнены воздухом. Польза. Облегчает напряжение в челюсти, шее и плечах. Открывает легкие. Убирает напряжение, связанное с весом ответственности. Плечевой перекат. Указание. Вдыхайте вперед и вверх, выдыхайте назад и вниз. Сводите плечи вперед и вверх, назад и вниз. Сожмите запястье ладонью другой руки. Руки будут расслаблены и пассивны, пусть движутся плечи. Польза. Высвобождает напряжение из груди, плеч и верхней части спины. Придает силы и облегчает движение для грудного отдела. Высвобождает эмоциональное напряжение вокруг сердца. Вращение корпусом. Указание. Вдыхаете, заводя руку за спину. Быстро выдыхаете, поворачиваясь назад к центру. Поднимите руки, вытянув в стороны, держите их прямо на высоте плеч, формируя прямую линию, как будто метла привязана к ним обеим. Поворачивайтесь только корпусом, держите бедра прямо, не поворачивая их. Выдыхайте быстро, чтобы было время вдохнуть уже с другой стороны. Колени расслаблены и слегка согнуты. Голова поворачивается, чтобы заглянуть за спину и увидеть вашу ладонь, когда рука заведена назад. Польза полезно органам тазовой области, предотвращает атрофию мышц нижнего отдела спины, связанную со старением, очищает энергетическое поле от колен до макушки, придает жизненные силы. Вращение бедрами. Указание. Постоянно вдыхайте, когда таз совершает три оборота в одном направлении. Выдыхайте постоянно, когда таз совершает три оборота в противоположном направлении. Колени расслаблены, спокойно смотрите прямо перед собой. Руки покоятся на бедрах, как показано на рисунке. Таз движется по кругу. Польза. Облегчает движение таза, высвобождает напряжение в пояснице и соединительных суставах бедер. Помогает пищеварению, массируя кишечник. Открывает энергетическое поле от колен до пупка. Небо-земля. Указание. Вдыхайте, когда слегка сгибаете колени, согните руки и напрягите все мышцы. Выдыхайте, когда переходите в сбалансированную, растягивающую мышцы позицию на другой стороне. Вначале, когда сгибаете колени и руки, напрягите их. Затем выпрямитесь во весь рост и вытяните одну руку прямо над головой, как показано на рисунке. Колено поднимите на уровень талии, руку опустите вниз, как показано на рисунке. Это движение можно сделать живо или медленно, так чтобы сохранять баланс. Чтобы сохранять равновесие, смотрите прямо перед собой. Усложненный вариант. Переносите свой вес на подъем свода стопы, когда вы вверх. Польза. придает силу всей мускулатуре, улучшает координацию и чувство равновесия. Наполняет энергетическое поле силой и жизненными силами. Стимулирует взаимодействие обоих полушарий головного мозга. Очищает несколько узлов на энергетических меридианах. Удар ногой. Указание. Вдыхайте, когда выкидываете ногу вперед. Выдыхайте, когда заводите ногу назад. Повторяйте это три раза. Когда нога заходит назад в третий раз, сделайте выпад на переднюю ногу, как показано на рисунке, и подпрыгните осторожно три раза, делая три резких, полных выдоха. Вы опираясь на выставленную ногу. Теперь вы балансируете на другой ноге. Повторите все движения. Взмах ногой и выпад с другой стороной. Ступни смотрят прямо. Спина и торс находятся в вертикальном положении во время взмахов и подпрыгиваний. Польза. Стимулирует сердечно-сосудистую систему. Увеличивает силу ног. Растягивает мышцы бедер и сухожилия, улучшает координацию и чувство равновесия, заставляет взаимодействовать правое и левое полушария мозга и тела. Идет на пользу чувству ритма, умению выбирать правильный момент и заряжает энергией. Дуга и скобка. Указания. Вдыхайте, когда бедра движутся вперед, выдыхайте, когда они движутся назад. Как показано на рисунке, используйте стул, кресло, скамью, кровать или любой другой устойчивый предмет. Держите руки прямо. Выгибаясь назад осторожно, поднимите голову, глядя вверх. Когда бедра двигаются вверх и назад, опустите голову между плечами и посмотрите на живот, растягивая плечи. Польза. Увеличивает гибкость спины и ног, высвобождает напряжение в пояснице и верхней части тела. Укрепляет плечи и запястья. Открывает солнечное сплетение. Изгиб кик боксера. Указание. Вдыхайте, когда поднимаете ногу перед собой. Выдыхайте, когда нога загибается в сторону и назад. Снова вдохните, когда нога выгибается вперед. Повторите этот порядок действий три раза с каждой ногой. Нога, на которую вы опираетесь, должна быть немного согнута. Начните разучивать это упражнение, держа ногу ниже, чем показано на рисунке. Постепенно прорабатывайте движение до уровня талии. Чтобы сохранять равновесие, фокусируйте глаза на чем-то спереди и держите таз в устойчивом положении. Польза. Повышает тонус верхней части ног, нижней части туловища, сгибающихся мышц бедер и ягодиц. Улучшает чувство равновесия и координацию. Стимулирует мышцы поясницы и высвобождает напряжение. Уменьшает риск травм соединительных суставов мышц бедер. Гармония тела и разума. Указания. Сидя с прямой спиной на стуле, скамье или на полу, вдыхайте, давая животу подниматься, выдыхайте, расслабляя живот. Пусть любые мысли приходят и уходят, но внимание возвращается к тому, как поднимается и опускается живот. Оставаясь в сидячем положении, сосчитайте 10 вдохов и выдохов или столько, сколько нужно, пока пульс не вернется к нормальному ритму. Насладитесь чувством полной концентрации, равновесием и безмятежностью и пронесите их с собой через весь день. Польза. Восстанавливает нормальный метаболизм, служа переходным моментом от разминки к повседневным заботам. Дает возможность отдохнуть, испытать облегчение и расслабиться, расслабляет тело и заставляет взаимодействовать тело и разум, улучшает способность концентрироваться. Эволюция представлений о хорошей физической форме До 1950 года массовая культура считала, что хорошая физическая форма означает накачанные мускулы. Мужчин с их большими телами по ошибке считали более развитыми физически, чем женщин, и упражнения, которые выполняли люди, чтобы улучшить свою форму, сосредотачивались вокруг силы и власти. Но как подметили некоторые, иногда даже бодибилдеры умирали молодыми. Большие мускулы не всегда помогали чувствовать себя лучше или жить дольше. Затем пришло время революционной аэробики, популяризованной доктором Кеннетом Купером и другими. Аэробика показала, что состояние сердечно-сосудистой системы, сердца, легких и кровеносных сосудов дает более полное представление о физической подготовке, жизненных силах и продолжительности жизни человека, чем одни мышцы. Люди начали думать, что женщины, занимающиеся бегом, танцевальной аэробикой и плаванием, так же хорошо или даже лучше физически подготовлены, как и мускулистые мужчины, которым не хватало закаленной сердечно-сосудистой системы. Массовое понимание хорошей физической формы начало переноситься глубже в тело, за пределы мускульной брони. Теперь, уделяя основное внимание аэробике, объединенной с некоторыми силовыми упражнениями, мы занимаемся новыми видами упражнений, такими как бег, танцевальная аэробика и другими видами спортивных тренировок, которые представляют умеренные, но настойчивые требования к сердечно-сосудистой системе. Наши представления о физической форме продолжают меняться. Сегодня мы радуемся, что все больше людей узнает о традициях обучения философских школ Востока, о йоге, внутренних боевых искусствах, тайдзи и айкидо, о здоровых дисциплинах, таких как цигун и об энергетических упражнениях. Мы погружаемся глубже в самые сокровенные тайны тела и разума, в тайны нервной системы и контролирования желез. Сегодня мы пользуемся прелестями силовых тренировок и упражнений для укрепления сердечно-сосудистой системы. Мы начинаем по достоинству оценивать первостепенную важность цельного, сбалансированного, спокойного и вдохновенного состояния гармонии, в котором тело, разум и душа образуют святую троицу, единое целое, нечто более значительное, чем отдельные его части. И по мере того, как меняются представления о физической форме, меняются и упражнения. Там, где когда-то первостепенными были силовые тренировки, мы теперь применяем комбинированные, объединяющие аэробику, дыхательные упражнения, растягивание, концентрацию, баланс и релаксацию. И теперь тренируем тело, дыхание и внимание при помощи динамической медитации и созерцания. Медитация как физическое упражнение. Для человека... Дошедшего до высочайшего уровня духовной практики, медитация выходит за рамки состояния осознания, и он сам становится осознанием. То есть наблюдателем, который находится в безмятежной гармонии, не торопясь заглянуть ни вперед, ни назад, ни в будущее, ни в прошлое. Вы сидите, твердый и отрешенный, всего лишь наблюдая за телом, разумом, эмоциями и душой, наблюдая за ними глазами Бога. Для некоторых медитация глубока именно настолько, но в том, что касается владения телом и разумом, практичнее рассматривать медитацию как революционную, или по крайней мере эволюционную, форму поддержания физического состояния, жизненно важную для любой цельной тренировки. Это идеальный способ успокоиться. Если самые большие глубины и польза фитнеса заключаются в успокоении и гармонии нервной системы, концентрации разума и умиротворении духа, то медитация делает это так же, как отжимания укрепляют мышцы или езда на велосипеде укрепляют сердце и легкие. Многие медицинские исследования показали, что у тех, кто занимается медитацией, пониженное или стабильное кровяное давление – Меньше вызвано стрессом, напряжение и меньше болезней, связанных со стрессом. Данные исследования также указывают на другие продуктивные перемены в поведении, в том числе меньшая тяга к вредным привычкам и даже большее творческое вдохновение. Вместо того, чтобы рассматривать медитацию как экзотическую восточную религиозную практику или помещать ее на духовный пьедестал, мы можем относиться к ней так, как относимся к приседаниям или бегу, то есть, как к следующей ступени лестницы на пути к совершенному владению телом и разумом. Научиться учиться. Возможно, вам выпало счастье поиграть на чистой полянке в свежих гладких одеялах белейшего снега, а той зимой вы были самым маленьким ребенком в округе, который протоптал самую прямую тропинку по хрустящему снежному ковру. Между прочим, неврологические тропинки, которые вы протаптываете по своей нервной системе, когда учитесь новым схемам поведения, точно такие же, как та тропинка на снежном поле. И удовольствие от ее протаптывания может быть таким же большим. Если хорошо подготовитесь, вы научитесь новому умению – Прокладыванию нефрологической тропы. Повторение умения выточит тропинку. Это относится к любому набору движений, простых или сложных, будь то бег, прыжки, взмах ракеткой, кидание мяча, игра на музыкальном инструменте, выполнение сальта или исполнение оперной арии. Я обратился к образу покрытой снегом поляны, потому что он графически выражает то, что происходит с нервно-мышечной системой, когда вы учитесь новому навыку. Так как большинство из нас подготовлены не идеально, первые попытки предоставлены кривыми пункт... Первая попытка продемонстрировать новое умение, самое важное, потому что вы прокладываете новую тропу. В следующий раз и все последующие вы, скорее всего, проследуете по этой тропе. Когда вы вновь и вновь проходите по этой тропе, нейронной тропе вы стабилизируете и закрепляете двигательную реакцию, правильно она или нет. Каждый раз, когда вы позволяете себе проделать движение неправильно, вам лучше удается выполнить его неправильно. Из этого следует, что стоит повторять правильную схему движения настолько хорошо, насколько возможно, и любой ценой избегать закрепления неправильной схемы. Таким образом, основное правило обучения – никогда не повторяй ту же ошибку дважды. Ошибки. Часть обучения. Мы все их совершаем, но если вы каждый раз делаете разные ошибки, вы не приучаете себя к единственной неверной схеме движения. Это очень важно, потому что одна из основных причин медленного обучения – это повторение ошибок и привычка к неверным двигательным реакциям. Вы привыкаете взмахивать ракеткой или битой слишком низко, привыкаете выкибаться, стоя на руках. Вам становится удобно переносить свой вес не на ту ногу, делая удар в гольфе. Разнообразие такие попытки вы изучаете и экспериментируете, оставаясь на прямой тропе, двигаясь в оптимальном темпе избегая возникновения дурных привычек. Осознание и практика Если вы практикуетесь, ударяя по 5 сотням мячиков для гольфа каждый день, но действительно уделяете внимание только сотне ударов, тогда зря тратите 4 сотни ударов в день. На самом деле, эти 4 сотни полуосознанных ударов могут принести больше вреда, чем пользы, потому что, как я только что указал, можете протоптать неправильные тропы, не заметив этого, будто пройдя по покрытой снегом поляне во сне. Когда идеальная практика творит идеальных мастеров? Правильное обучение техники состоит не только из попыток освоить верную схему. Нужно избегать неверной. До конца осознавайте каждую попытку, которую совершаете во время тренировок. Если сделаете ошибку, не повторяйте ее автоматически. Уделите минутку, чтобы точно определить ее. Или же велика будет вероятность того, что ошибку вы повторите. Затем займитесь чем-то другим. Стадии практики Многие полагают, чтобы усовершенствоваться, надо с самого начала практиковать новый навык множество раз. В действительности, большинство новичков склонны сначала тренироваться даже слишком много. Как у новичка, у вас, возможно, будет низкий уровень мобильности или чувство осознания поначалу. Вы не знаете, какие ощущения должны испытывать, правильно выполнив упражнение. Когда вы только учитесь новому навыку, множество повторений могут развить неверную схему. Вместо этого лучше сознательно повторите упражнение всего несколько раз, пока вы полностью сконцентрированы и сохраняете интерес. Продолжайте практиковаться, пока концентрация и интерес достаточно сильны. Но если начнете повторять ошибку, или если интерес и внимание угаснут, тогда остановитесь и вернитесь к своим занятиям позже. Практика. Как азартная игра. Не знаешь, когда стоит остановиться. Повторяйте упражнения, закрепляя их и стабилизируя только тогда, когда можете слаженно повторить верную схему движений. Я рекомендую практиковаться по три раза. Научные исследования показали, что мы лучше всего сохраняем концентрацию на протяжении трех попыток. Четвертая попытка в целом не настолько хороша. Так что практикуйте все по три раза. Затем сделайте паузу, подумайте, расслабьтесь и переходите перед тем, Передохните перед тем, как сделать упражнение еще три раза. Следуя этому принципу трех раз, я за очень короткое время научился жонглировать. Я пробовал каждую последовательность бросков только 4 или пять раз в день. Работая по пять минут в день, я научился жонглировать тремя мячами за пять дней. Некоторые люди могут научиться жонглировать тремя мячами за один день, но мой метод, согласованный с природным порядком вещей и реалистичной психологической динамикой, поможет вам учиться правильно. Многие схватывающие на лету люди также обзаводятся небольшими компенсаторными привычками и привыкают к неправильным схемам движения. Они могут научиться быстро, но не обязательно правильно. Найдите время научиться правильно и сэкономьте время. Есть большая разница между тем, чтобы учиться, и учиться правильно. Не забывайте, когда практикуйтесь, останавливаться ненадолго между каждыми тремя попытками. Проверьте себя, сделайте глубокий вдох, стрясите напряжение и расслабьтесь. Почувствуйте осознание, покалывающее в теле от кончиков пальцев до ступней. Почувствуйте свою связь с землей. Затем продолжите. Обучение таким образом не просто вопрос небрежного или неистого выполнения движения снова и снова. Вместо этого возьмите на вооружение интуицию и концентрацию, а не механическое повторение. Следующие техники и принципы дадут более быструю и мощную кривую обучения. Сверхкомпенсация Сверхкомпенсация может быть одним из полезных способов ускорить обучение новому навыку. И вот почему. Когда вы следуете неверной схеме движения, некоторое время становится удобно внутри этой схемы. Любые изменения, даже в направлении исправления этой схемы, будут казаться странными, и сделать их будет труднее. Специалист по физкультуре Александр Матиас рассказал историю о маленькой девочке, которая, прихрамывая, пришла на сцену во время одного из его семинаров и дала поработать с ней, чтобы выпрямить ее скрученную искаженную осанку. Спустя несколько минут осанка превратилась из практически гротескной в ту, что выглядела прямой и выровненной. Когда она осторожно шла обратно к своей маме, в зале услышали, как она говорит «Смотри, мама, я вся перекрученная». Когда с вами что-то не так, правильнее кажется неправильным. Александр Матиас Так как всем нам становится удобно в привычных схемах движения и действий в мире, и так, и так как изменения, даже улучшения сначала кажутся неуютными, мы склонны исправляться не до конца. Мы стараемся держаться поближе к родному, к старым знакомым схемам. Если, например, вы учитесь бейсбольному удару и сформировалась привычка, Взмахивать битой слишком высоко вы будете, скорее всего, и дальше взмахивать битой слишком высоко. Даже если знаете, что должны бить ниже, вам будет свойственно бить недостаточно низко, потому бить по-другому будет казаться неправильным. Если применить закон баланса к данному случаю, станет ясно, что надо сверхкомпенсировать. компенсировать. Надо поработать над обоими направлениями движения, чтобы найти золотую середину. Другими словами, специально попытайтесь ударить слишком низко. На самом деле стоит специально постараться промахнуться в следующие 10 ударов, взмахивая битой под мечом. Так как нам свойственно исправлять ошибку не до конца, вы в итоге вероятно попадете по мячу, пытаясь ударить по нему слишком низко. После того, как поработаете с обоими направлениями движения, со слишком низким и слишком высоким ударами, вы найдете нужную сбалансированную середину. Быстрое обучение при помощи сверхкомпенсаций. Предположим, что ловить спереди предмет, который вы подбросили у себя за спиной, новый для вас навык. Возьмите лимон или другой упругий фрукт. Подбросьте его за спиной через плечо, ловя спереди той же рукой. Можно бросать предмет через плечо той же руки, которой подбрасываете предмет или через другое плечо. Основная цель здесь – осознанно использовать сверхкомпенсацию. Работайте только с одним вариантом во время пытки. Если бросаете предмет слишком далеко влево, тогда в следующей попытке бросьте его слишком далеко вправо. Если бросаете предмет слишком далеко назад, убедитесь, что бросаете его слишком далеко вперед. Потом вы найдете золотую середину. Принцип сверхкомпенсации. Работу с обеими направлениями можно применять к чувству равновесия, точности, выбора правильного момента и силы в любом существующем виде спорта или физических упражнений. Его также можно применить к обретению гармонии в обычных повседневных занятиях, таких как прогулки, разговоры, прием пищи или секс. Вы можете неохотно развивать каждый из аспектов навыка, считая это пустой тратой времени. Намеренно ударять по мячу слишком слабо или слишком сильно, или забрасывать мяч в корзину цели сильнее вправо, после того, как заметили, что слишком сильно берете влево. Естественно, каждый хочет сделать все правильно в следующую попытку, а не неправильно, подойдя с другой стороны. Но тот, кто поработает с обеими сторонами одинаково, отточит свои навыки в спорте и жизни с большим успехом и за меньшее время, чем тот, кто этого не сделает.